166. -е. Матерь огни йоги Если изнять из сознания элемент времени, который само по себе весьма относительно, то даже очень далекое кажется близким. Отсюда и ощущение близости будущего, и особой реальности того, что суждено планете. Отсюда реальность индивидуального будущего, к нему устремленного духа. Не самообман и самообольщение, но предвосхищение сужденного счастья и света. Не следует отбрасывать или подавлять это ощущение, ведь это сердце чует явно то, свидетелем и участникам, чего оно будет.